Глава пятьдесят первая. Предложение. Когда солнце близилось к закату, перед входом в коттедж остановился экипаж леди Холчестер. В экипаже находились трое: леди Холчестер, ее старший сын, теперь лорд Холчестер, и сэр Патрик Ланди. Подождете в экипаже, сэр Патрик? Осведомился джулиус. Или пройдете в дом? Подожду. «Если я смогу хоть в малейшей степени оказаться ей полезным, пошлите за мной немедля. А сами не забудьте поставить предложенное мной условие. Это единственный надежный способ узнать, каковы истинные чувства вашего брата в этом деле». Слуга позвонил в звонок, но ответа не было. Он позвонил еще раз. Леди Холчестер повернулась к сэру Патрику. «Если мне удастся поговорить с женой сына наедине», — сказала она. «Не хотите ли что-нибудь передать?» Сэр Патрик достал листок бумаги. «Взываю к доброте вашей милости. Передайте ей это». Леди Холчестер взяла записку, и тут служанка отворила калитку. «Помните», — взволнованно повторил сэр Патрик, «если я хоть в малейшей степени смогу услужить ей, посылайте за мной, не задумываясь. В каком свете я предстану перед мистером Деломейном? Моя забота». Джулиуса и его мать провели в гостиную. Девушка-служанка уведомила их, что господин поднялся наверх немного прилечь и через минуту будет здесь. Мать и сын были слишком взволнованы. Тут не до разговоров. Джулиус с тяжелым сердцем вышагивал по комнате. Его внимание привлекли книги, лежавшие на столе в углу. Четыре грязных, захватанных тома. Из одного из них торчал листок, на котором было написано от мистера Перри с уважением. Джулиус открыл книгу. Это был до омерзения популярный документ, повествовавший об английских преступниках и уголовных процессах над ними, и назывался «Справочник Ньюгейтской тюрьмы». Джулиус показал книжку матери. «Вот вам литературные вкусы Джеффри», — сказал он, вяло улыбнувшись. Леди Холчестер знаком велела ему положить книгу на место. «Ты уже видел жену Джеффри?» — спросила она. Сейчас в ее голосе не было презрения Канни. После дневного визита в коттедж у нее сложилось впечатление, что случай с женой Джеффри едва ли отнесешь к обычным семейным неурядицам. Леди Холчестер не собиралась приходить от этой женщины в восторг, хотя бы ради миссис Гленнером, но относиться к ней с отвращением тоже не могла. «Мы виделись, когда она приезжала в Сонхейвен, ответил Джулиус. «Я согласен с сэром Патриком, это очень интересная особа». «Что тебе сегодня, сэр Патрик, сказал о Джеффри, когда меня не было в комнате?» «Только то, что и вам, что отношения между Джеффри и его женой просто плачевны, что причины достаточно серьезны, и мы должны вмешаться немедленно». «Дело обстоит гораздо хуже, Джулиус, таково собственное мнение сэра Патрика». «Сколько мне известно, ничего подобного он не говорил». «Как же он скажет такое нам?» Дверь открылась, и в комнату вошел Джеффри пожимая брату руку джулиус окинул его пристальным взглядом глаза воспалены на щеках нездоровый румянец язык заплетается у него был вид крепко пьющего человека итак обратился джеффри к матери что заставило вас вернуться у джулиуса есть к тебе предложение ответила леди холчестер я его одобряю и мы приехали вместе джеффри повернулся к брату — Что может понадобиться такому богачу, как ты, от такого горемыки, как я? — спросил он. — Я хочу поступить с тобой по справедливости, Джеффри, если ты мне поможешь, сделаешь шаг навстречу. Матушка сказала тебе о завещании? — Мне не завещано и полпенса. Ничего другого я и не ждал. Продолжай. — Ты ошибаешься. Кое-что тебе завещено. Было составлено дополнительное распоряжение, по которому отец одаривал тебя весьма щедро. К несчастью, он умер, не успев подписать этот документ. Нет нужды говорить, что я считаю себя обязанным выполнить его волю. Я готов сделать для тебя все, что сделал бы отец. Взамен прошу тебя лишь об одной уступке. — Какой именно? — Ты, Джеффри, живешь здесь со своей женой очень несчастливо. — Кто это сказал? Я такого не говорил. Джулиус мягко коснулся руки брата. «В таком серьезном деле нельзя быть легкомысленным», — сказал он. «Твой брак в полном смысле слова «катастрофа» не только для тебя, но и для твоей жены. Вам невозможно жить вместе. Я приехал просить тебя, чтобы ты согласился разъехаться с женой, жить с ней врозь. Сделай это, и деньги, завещанные тебе в неподписанном распоряжении, твои». «Что скажешь?» Джеффри сбросил руку брата со своей. «Я скажу «нет»!» — прокричал он. Леди Холчестер позволила себе вмешаться. «Великодушное предложение Джулиуса заслуживает другого ответа», — сказала она. «А я еще раз говорю нет — нет!» Джеффри сидел между ними, уперев стиснутые кулаки в колени, не желающий поддаваться никаким уговорам. «Но в твоем положении отказ — чистое сумасшествие», — убеждал его Джулиус. «Я его не принимаю». «Как угодно» лично я все решил. Мою жену я никуда не отпущу. Она останется здесь». Грубый тон, каким были произнесены эти слова, вызвал негодование леди Холчестер. «Не забывайся!» — воскликнула она. «Мало того, что ты проявляешь черную неблагодарность по отношению к брату, ты еще сеешь подозрения в душе матери. У тебя есть причина, которую ты от нас скрываешь». Джеффри метнул на мать взгляд, полный свирепого бешенства. Джулиус даже подскочил с места, но в следующую секунду Джеффри снова уставился в пол. Дьявол в нем, вырвавшийся было наружу, уже утихомирился. «Причина, которую я от вас скрываю», — повторил он, не поднимая головы и едва ворочая языком. «Если угодно, эту причину я могу огласить на весь Лондон. Все очень просто». Моя жена мне мела. На последних словах он вскинул голову. Леди Холчестер отпрянула, отмахнулась от собственного сына. Потрясение было столь сильно, что ему уступило даже глубокое предубеждение, какое поселило в ее душе миссис Гленнер. В эту секунду леди Холчестер прониклась искренней жалостью Канни. Бедняжка, воскликнула леди Холчестер. Это восклицание дело Джеффри за живое. «Мне не нужно, чтобы мою жену жалели!» С этими словами он кинулся в коридор и выкрикнул. «Анна, спуститесь сюда!» Послышался ее негромкий ответ. Легкие шаги по ступеням. Она вошла в комнату. Джулиус приблизился к ней, взял за руку и мягко пожал ее. «У нас тут небольшой семейный спор», — сказал он, стараясь придать ей уверенности и Джеффри, как обычно, кипятится. Джеффри, едва сдерживая ярость, обратился к матери. «Посмотрите на нее!» — воскликнул он. «Разве она умирает с голоду? Или одета в лохмотья, Или покрыта синяками?» Он повернулся к Анне. «Они приехали, чтобы предложить нам разъехаться и жить в врозь. Они оба считают, что я вас ненавижу». «Но это не так. Я добрый христианин». «Из-за вас отец не включил меня в свое завещание. Я вам это прощаю. Из-за вас я лишился возможности жениться на даме, чей годовой доход составляет десять тысяч. Я прощаю вам и это. Такие, как и я, ничего не делают наполовину. Я сказал, приложу все старания, чтобы стать вам хорошим мужем, готов на все, чтобы между нами воцарилось согласие. А отступаться от своих слов я не привык». «И что же?» Меня еще и оскорбляют. Сюда приезжают моя мать, мой брат, и они предлагают мне деньги, чтобы я разлучился с вами. К дьяволу деньги! Я никому не желаю быть обязанным. Как-нибудь сам заработаю на жизнь. Стыд и позор тем, кто хочет разлучить мужа и жену. Стыд! Могу повторить еще раз. Стыд и позор!» Анна в надежде на объяснение перевела взгляд с мужа на его мать. «Вы предложили, чтобы мы разъехались...» — И жили врозь? — спросила она. — Да, на условиях, исключительно выгодных моему сыну. При этом мы сделали все, чтобы не пострадали ваши интересы. Нет ли возражений у вас? — О, леди Холчестер, нужно ли спрашивать меня об этом? Каков же его ответ? — Он отказался? — Отказался? Да — Да, — вмешался Джеффри. «Я от своих слов не отрекаюсь. Утром я сказал, я приложу все старания, чтобы стать вам хорошим мужем. Я готов на все, чтобы между нами воцарилось согласие. Так тому и быть!» Он смолк, потом привел свой последний довод. «Вы мне милы!» Их глаза встретились. Рука Анны внезапно стиснула руку Джулиуса. Хрупкие холодные пальцы словно цеплялись в отчаянии за соломинку. Она медленно повернула к Джулиусу свое нежное, охваченное ужасом лицо. Оно молило и взывало «Не покидайте меня сегодня! Мне нужны друзья!» «Оставайтесь здесь хоть до судного дня», — сказал Джеффри. «Ничего другого вы от меня не добьетесь! Я дал вам мой ответ!» С этими словами он, набычившись, сел в углу комнаты, демонстративно ожидая, когда его мать и брат покинут его жилище. Положение было чрезвычайно серьезным. Попытаться его уговорить сейчас на это не было никакой надежды. Пригласить сэра Патрика, но его появление может привести к тому, что Джеффри снова выкажет свой необузданный нрав. С другой стороны, после того, что случилось, оставить здесь беспомощную женщину и не попытаться еще раз вызволить ее, учитывая ее положение — Такой поступок был бы крайне бесчеловечным, и не менее того. Джулиус выбрал единственно возможный выход, единственно достойный для человека благородного, способного к состраданию. «Но сегодня оставим этот разговор, Джеффри», — сказал он. «Но, несмотря на все сказанное тобой, я полон решимости вернуться к этой теме завтра. Ты освободишь меня от многих неудобств, и еще раз ехать сюда из города, возвращаться к своим обязанностям...» «Если позволишь мне переночевать здесь, найдется ли у тебя свободная постель?» Он поймал горящий взгляд Анны, полной благодарности, какую не выразить словами. «Постель?» — переспросил Джеффри. Он хотел ответить немедленным отказом, но сдержался. За ним наблюдала его мать. За ним наблюдала его жена, которая прекрасно знала, что наверху есть комната. «Найдется», — сказал он уже другим тоном глядя на мать. «Наверху есть свободная комната. Если желаешь, она твоя. Не рассчитывай, что завтра я передумаю. Впрочем, это уже твои заботы. Оставайся здесь, если пришла такая фантазия. Я не возражаю. Мне все равно». «Не смущает ли вас?» — добавил он, обращаясь к матери. «Что его милость будет ночевать под одной крышей со мной? Мало ли, а вдруг я от вас что-то скрываю?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к Анне. «Идите и скажите старой кукле, чтобы она постелила свежую постель. Скажите, что сегодня в доме ночует живой лорд. Пусть приготовит на ужин что-нибудь дьявольски вкусное!» И он расхохотался. Наигранно, дико. Анна пошла к двери, и леди Холчестер поднялась со своего места. «Когда вы вернетесь, меня здесь не будет», — сказала она. «Позвольте пожелать вам доброй ночи». Она пожала Анне руку, и незаметно передала ей записку от сэра Патрика. Анна вышла. Не удостоив более ни слова младшего сына, леди Холчестер кивком велела Джулиусу подать ей руку. — Ты держал себя с братом достойно и благородно, — сказала она ему. — Джулиус, ты моя единственная надежда, мое единственное утешение. Они прошли к калитке. Следом за ними, с ключом в руке, Джеффри. — Постарайся не тревожиться, — шепнул Джулиус матери. Пить я ему сегодня не дам, а завтра представлю о нем отчет куда более благоприятный, вот увидишь. По дороге все расскажи сэру Патрику». Он помог леди Холчестер сесть в экипаж и пошел к дому, оставив Джеффри запирать калитку. В коттедж братья вернулись в молчании. Джулиус, он не стал открывать это матери, в душе был сильно обеспокоен. При всей своей естественной склонности видеть в любом деле светлые стороны, он не мог дать обнадеживающее толкование тому, что Джеффри говорил и как себя вел в этот вечер. У Джулиуса возникло твердое убеждение. В своих нынешних отношениях с женой Джеффри намеренно играл некую роль, имея в виду какую-то омерзительную, одному ему известную цель. Кажется, впервые, сколько Джули узнал брата, Джеффри руководился не финансовыми соображениями, а какими-то другими. Они вернулись в гостиную. «Что будешь пить?» — спросил Джеффри. «Ничего». «Не составишь мне компанию за капли разбавленного бренди?» «Нет, разбавленного бренди с тебя уже достаточно». С минуту хмуро посозерцав пустой стакан, Джеффри внезапно согласился с Джулиусом. «Похоже, ты прав», — сказал он. «Сейчас приведу себя в порядок». Он исчез и вскоре вернулся. Вокруг головы было обмотано влажное полотенце. «Чем желаешь заняться, пока женщины готовят тебе постель? Тут у меня полная свобода действий. Я пристрастился к самообразованию. С тех пор, как женился, стал другим человеком. Так что займись, чем хочешь, на твое усмотрение. А я почитаю». Он повернулся к приставному столику. И, взяв тома справочника Ньюгейтской тюрьмы, передал один брату. Джулиус вернул книгу. «Такая книга, — сказал он, — не лучший материал для самообразования. Кошмарные деяния, записанные на кошмарном английском. Это, Джеффри, кошмарное чтиво во всех смыслах слова. Для меня сойдет. Мне всегда было трудно отличить, где хороший английский, а где кошмарный». С этим откровенным признанием, под которым, вовсе не будучи несправедливым к нынешнему уровню образования в Англии, могли бы подписаться большинство его однокашников в школе и колледже, Джеффри пододвинул стул к столу и открыл один из справочников преступной деятельности. На диване лежала вечерняя газета. Джулиус взял ее и устроился напротив брата. С некоторым удивлением он отметил, что Джеффри интересует в книге преступлений нечто конкретное. Тот не углубился в нее с самого начала, а перелистал ее. Некоторые страницы загнул и лишь потом принялся за чтение в отмеченных местах. Если бы Джулиус не просто смотрел на брата с противоположной стороны стола, но глянул бы ему через плечо, он бы увидел. Джеффри, пропустив все зарегистрированные в справочнике легкие преступления, пометил себе для интимного чтения лишь дела об убийстве.